Если говорят так быстро, судя по всему, данная гопа становилась на ночлег. Понятно, что на ночь глядя, никуда они не поедут. Значит, будем вылезать отсюда тихо. Примерно через час в сарай валились немцы. Дежурная смена. Ага, посты сменили. Сколько их тут? Шестеро. Ой, нифига себе!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 Еще через час пришел водитель Кюбеля, И с ним еще один. Вероятно, это водитель второй машины. Немцы внизу уже успели приготовить ужин, И пришедшие тут же уселись перекусывать. «М -м, а мне ведь тоже жрать охота. Целый день тут сижу. Выспаться вполне успел, А вот поесть нет. Скрипнула дверь, И в сарай вошел еще один персонаж, переводчик. Ага, не позволяют ему немцы в доме спать. Рылом не вышел.